6 августа 1943 года. Поздний вечер. Британия. Виндзорский замок. Гостевые апартаменты. Комиссар госбезопасности третьего ранга Нина Викторовна Антонова и вице-адмирал Джон Тови. «Итак, дорогой сэр Джон, сказал комиссар ГБ Антонова, ваш король был неплохой человек, и не его вина, что он не всегда мог действовать правильно. Когда из-под ног выбивают опору, Я имею в виду сэра Уинстона. На п о и с к и равновесия остается совсем немного времени. Я понимаю, что о коронованных мертвецах стоит говорить либо хорошо, либо никак, — ответил адмирал Тови. И в то же время наверняка вы позвали меня на эту встречу не для того, чтобы предаться воспоминаниям, и уж тем более не за тем, чтобы признаться мне в любви. — Да уж, сэр Джон, это верно, — усмехнулась комиссар ГБ Антонова. Насколько я знаю, вы женаты, а я замужем за своей страной. А если серьезно, я хотела поговорить с вами как с самым старшим из ныне здравствующих британцев. Старшим одновременно и по званию, и по должности. Раньше у меня для этой цели был покойный король Георг, а теперь вот вы, сэр Джон. Но не пугайтесь, я переговорю с вами один раз и уеду по своим делам, а вы останетесь как Франциск Асиский. на своем огороде мотыжить землю и носить воду. Для Британии война закончена, и именно вам поднимать ее из того разорения, в которое ее окунул Освальд Мосли. Вы знаете, когда вашего короля скрутил приступ, он приказал вести себя в госпиталь святого Фомы, лучшую больницу Лондона и ближайшую к Букингемскому дворцу. Он думал, что там ему будет предоставлен уровень медицины почти такой же, как у нас на эскадре, и значительно лучше, чем в среднем по СССР. Британский король считал, он должен лечиться именно в Британии. И каким же унижением для него было увидеть то, во что превратилась эта больница всего за год власти Мосли и других. Но ваш король был упрям, и я могла у в е с т и оттуда его величество только после того, как он впал в беспамятство и перестал возражать. «Я это понимаю», — к и н у адмирал. «Я тоже патриот Британии». и мне так же больно видеть, какой она стала. Непонятно другое. Вы сказали, что война для нас закончена, но ведь Германия все еще до конца не побеждена». «Об этом можете не беспокоиться», сказала комиссар ГБ Антонова. «То, что осталось от нацистского зверя, наши специалисты разрубят на куски и без вашего участия. Еще пара завершающих штрихов, и можно ставить в этом деле точку». Вы, британцы, по большей части будете при этом только зрителями. Для блокады побережья Северного моря нам нужны только ваши противолодочные корветы и самолеты, охотники за подлодками и больше ничего. В некоторых кругах есть мнение, что часть нацистских бонс попытается сбежать на подлодках в Латинскую Америку. Хотя я думаю, что это маловероятно, поскольку инквизиция Римской католической церкви найдет их там с необычайной легкостью. — Это понятно, — с горечью в голосе сказал Адмирал Тоби. — Мавр сделал свое дело. Мавр должен уйти. А ведь мы лишились почти всех своих колоний и доминьонов, а те, что остались, могут отшатнуться от нас в любой момент. — Сэр Джон, поймите, — сказал Антонова, — речь сейчас идет не об удержании колониальных владений, а о самом существовании вашего народа. Ваши колонии были тем самым насосом, что вытягивал из Британии активный человеческий потенциал. Останься эти люди на родине, они бы разорвали ее смутами и мятежами. Но вот они ушли, в Британии стало спокойно, а в мире появились североамериканцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы южноафриканцы, которые не равны породившим их англичанам. Это мы, русские, где бы ни поселились, с кем бы ни смешались, все равно остаемся русскими и больше никем иным». а вот остальные нации в значительной степени нутурализуются. Но вернемся к вашим британским баранам. С началом индустриальной эры, века стали, пары, э л е к т р и ч е с т в а рождаемость в развитых странах, в том числе и в Британии, стала неуклонно падать, а насос, выкачивающий ваше население в колонии, работал с прежней силой. К тому же еще и войны, англобурская, первая и особенно вторая о б щ е европейские бойни Посчитайте, сколько Британии за последние полвека п о т е р я л а молодых, храбрых и сильных мужчин. Боюсь, что даже если остановить отток населения, у вас банально не хватит репродуктивного потенциала для воспроизводства британской нации в пределах ваших родных островов. Адмирал немного помолчал, а потом осторожно произнес. «Я слышал, что вы говорили его величеству, что там, в вашем мире, в том или ином случае, Британская империя все равно была обречена на крах». Антонова ответила, не задумываясь. «Там сложилась немного иная ситуация, нежели здесь. Британия там понесла в войне меньшие потери, но победа, которую антигитлерская коалиция все равно одержала над нацизмом, не привела к разрешению всех противоречий. Напротив, сочтя, что немцы нас ослабили, и настал удобный момент для выкручивания рук, наши бывшие западные союзники ополчились против Советского Союза, и до открытой войны оставалось совсем немного». Но первой не выдержала этого военного напряжения как раз Великобритания. И через пару лет после завершения войны с нацизмом от нее начали отваливаться куски доминионы. Немного помолчав, она добавила, «Если вам кто-нибудь скажет, что в Британии не хватает рабочих рук и поэтому надо завозить трудовых мигрантов из бывших азиатских и африканских колоний, то направьте этого человека в бедлам проверить исправность мозгов». н а ч а л у правда, все будет прекрасно. Англичане будут трудиться клерками и менеджерами высшего звена, а тяжелый и грязный труд достанется мигрантам. Но потом у тех родятся дети, самые способные из них получат высшее образование и начнут занимать средние и высшие ячейки в управляющей пирамиде. Но даже выучив английский язык и получив университетский диплом, эти люди не перестанут быть иранцами, арабами, пакистанцами, индусами и бангладешцами. При этом на земле возникнут районы, где почти не звучит английская речь, где закрываются церкви, но, как грибы, после дождя растут мечети, куда не заглядывают ваши знаменитые констебли и вообще белые люди. Я сомневаюсь, что дело кончится тем, что ваши званые, но нежеланные гости когда-нибудь соберутся и уедут по домам. Скорее, наоборот. Однажды, за счет более высокой рождаемости, Их число превысит число коренных белых британцев, после чего они скажут «Мы здесь власть». И тогда Британия перестанет быть Британией, а превратится в еще один султанат. Когда-то вы колонизировали их силы и о р у ж и я а в 21 веке они колонизируют вас, потому что вы им это позволили. «Я... я очень не хочу вам верить», медленно произнес адмирал Тови. Внимательно вглядываясь в лицо собеседницы, на скулах его ходили желваки. Однако в глазах этой женщины он видел не просто уверенность. Нет, там было нечто большее, знание, подчеркнутое ею из реалий ее мира. И оно воистину страшило теми перспективами, которые о н а так скупо, но ярко о п и с а л а Он вздохнул, кашлянул и произнес. «Но, знаете, я не могу не верить вам». «Вы об этом так рассказываете, что я понимаю, что все это вы наблюдали воочию. Но что же нам в таком случае делать?» «А что тут можно делать?» п о ж а л о т а плечами. «Только бороться. Бороться за увеличение рождаемости и снижение смертности среди вашего коренного населения. Если выяснится, что для нормальной репродукции не хватает молодых мужчин, то разрешите двоеженство. Да-да, кроме шуток». и не нужно делать круглые глаза. К такой методе ради восстановления населения на протяжении двух поколений прибегали в Германии после 30-летней войны. И, между прочим, вполне успешно. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый из тех британцев, кто все же у вас родился, вырос полезным членом общества. Заимствуйте себе преимущество социализма, но только осторожно. Не все, что годится для русских, подходит для англосаксов. Господь не зря сделал все народы разными. На производствах, в пику привлечения чернорабочих из колоний, поощряйте внедрение автоматизации и механизации. По этому пути в нашем мире пошли ваши нынешние враги японцы, которые на своих островах из чужаков выносят только легко натурализующихся корейцев. Одно-два поколения, и они сливаются с общей массой, укрепляя, а не ослабляя структуру. Да что я вам рассказываю такие мелкие детали, вы же не глупый человек. Приложите к этому вопросу свою голову, и вам станет ясно, что нужно делать. «Ну что ж», — кинул в адмирал, — «предложенную вами политику опоры на собственные силы я нахожу вполне достойной, и думаю, что ее детали я мог бы обсудить с архиепископом Кентерберийским, когда он будет назначен, а также с уцелевшими лидерами профсоюзов. Думаю, что им такое понравится, а вас я хотел бы спросить». «Если здесь все уже закончено, то, быть может, стоит двинуть наши флоты на Тихий океан, чтобы совместными усилиями разгромить зловредную Японскую империю?» «По этому вопросу вам лучше посоветоваться с адмиралом Ларионовым», — ответил Антонова. «Но чисто у меня такое чувство, что в приведении к покорности Империи Восходящего Солнца главную роль сыграют не линкоры и авианосцы, а танки, мотопехота и, г л а в н ы е сухопутные авиации». Разгром Квантунской армии и захват Кореи даст нашим авиакорпусам о с н а с аэродромы, необходимые для того, чтобы они могли калашматить японскую метрополию с пистолетной дистанции. И никакой адмирал я м а м о т а императору Хирохита не поможет. Потому что его линкоры и авианосцы тоже не пляшут против нашей сухопутной группировки. А вот если туда сунетесь вы со своим флотом, то он у вас кровушки-то попьет. Да, госпожа Антонова. «Вы, пожалуй, правы», — согласился адмирал Тови, — «я действительно посоветуюсь с господином Ларионовым, не забывая при этом и ваших слов. А теперь позвольте откланяться. Уже поздно, и вы, наверное, хотите спать». «Да, сэр Джон», — кивнула та, собираясь от Аллопапки. «Действительно пора. Прощайте. Мы с вами, наверное, уже не увидимся, поскольку я завтра покидаю Британию». надеюсь, что в дальнейшем услышу о вас и вашей стране только хорошее».